405. Июнь 5. Матерь Мира. Сознание человека есть место встречи лучей звезды Матери Мира и лучей владыки или владык. Этот фокус-приемник лучей может быть сделан сознательным, а процесс регулироваться волей. Фокус сознания построен на принципе подвижности. его можно переносить из одной точки пространства в другую. Сознание является атрибутом духа, но не тела. А дух вездесущ. Следовательно, сознание обладает свойством подвижности и может быть переносимо волею от одного пространственного объекта к другому. Достигается это путем сосредоточения сознания на избранном явлении или предмете. Действует мысль. Мыслью можно касаться и любого предмета, и любой точки пространства, но перенос сознания зависит от глубины и степени сосредоточения. Касание той или иной степени силы и напряженности происходит неизменно всегда, но осознание контакта или касания зависит от способности от решения от себя. О чем бы ни помыслил человек, луч мысли мгновенно соединяет его с объектом мышления. и устанавливает с ним пространственную связь. Космопространственное сношение в духе ныне людям будет доступно благодаря новым лучам и новым астрофизическим условиям вашей планеты. Сферы открыты мои и будут служить людям объектом для их устремлений. Космический магнит действует мощно, притягивая сознание землян. Замкнутость ауры Земли пространственно разрушена, и в космос свободной дороги. Это и служит основанием раскрепощения мысли и возможности отрыва ее от земли. Тем, кто в глубины космоса мыслью свободной пути пролагает, тем первым заслуга перед людьми и усугубленные возможности достижения. Луч мой в напряжении огненном ищет на вашей земле и находит сознание могущему созвучать и магнитно втягивает их в орбиту его притяжения утверждая созвучие духа с излучениями далекой звезды созвучать на луч матери мира значит нестись на гребне передовой волны эволюции земного человечества значит быть впереди быть среди них ведущих Вот почему процесс каждодневного, ритмического общения со мною так важен. Имеет значение не личное, но общепланетное и общечеловеческое, ибо людям доступ дает через открытый приемник, устремленного к общению со мной, духа, доступ к пространственной сокровищнице мысли. Миссию свою принесение пространственных сокровищ на землю должен дух осознать. Великое служение заключается в принесении приношений для земли. Так поступали все пребывавшие на великом служении, приношение для земли, так надо запомнить.